Песнь тринадцатая. Кое-что об отношениях полов. Огонь уже угасал, оттого был сердит, фыркал ежом и плевал искрами. Но загорелый мальчуган по-хозяйски тыкал в его нутро сучковатой палкой, усмиряя. Сидящая рядом белокурая девчушка внимательно следила за происходящим. Мальчишка глубокомысленно посмотрел на облака, расшевелил золу с краешки костра и выкатил на изумрудную траву два обугленных кругляша. «Влад — Вот, торжествующе провозгласил он. Девочка насмешливо наморщила нос. — Что вот? Изнутри, раскинувшейся над их головами изумрудной кроны, раздался явственный смешок мальчик покраснел это еда ева настоящая называется печеная картошка я сам ее открыл хочешь попробовать фи фыркнула та сам открыл сам и ешь свои угольки мальчишечьи кулаки перепачканные в зале сжались светки Заинтересованно светилась плоская змеиная голова. Бревноподобное тело стекло на траву чудовищной каплей абсента и нависло над костром. Это нестетично, дам, прошипел змей. То ли дело пешеные яблоки. М -м -м. Названный его не слушал. Перекидывая с ладони на ладонь одну из картофелин, поднес Еве и присел перед ней на корточке. — Да ты попробуй, дуреха, даже сын заценил! Змий фыркнул, украдкой откатил кончиком хвоста вторую картофелину за ствол, утянув туда же голову. не прозвучало многозначительно. — Ты уверен? — Прищурила голубые глаза Ева. Адам молча разломил картофелину пополам и откусил от своей половины. Ева опасливо протянула ладошку. Зала тут же испачкала ей пальцы. — Ну вот! — расстроилась девочка. Мальчик сорвал с дерева лист, завернул картофелину в его попонку, другим листом терпеливо вытер Евины пальцы. Подсунул углеподобный овощ ей под нос и сказал грозно. «А ну-ка, ешь!» Девочка заранее сморщилась, но послушно откусила кусочек. Из-за ствола выскользнула змеиная голова, легла ей на плечо. Кадость, правда?» Довольно облизываясь, осведомился Аспид. Адам напряженно следил за Евой. Впрочем, Это не помешало ему украдкой показать рептилии кулак. Змей тут же изобразил ответный жест, хитро свернув хвост. Девчушка смешно шевелила губами, избавляясь от подгоревшей корочки, но критическое выражение ее глаз постепенно истаивало, уступая место восхищению. А это правда вкусно, задумчиво произнесла она, дожевывая. Только. Шкурка сгорела, надо что-то придумать. А вот с яблоком такого бы не случилось. Змей переложил голову на ее другое плечо. Да и слаще они яблоки. Евина задумчивое лицо озарилось. Нам нужен отец, воскликнула она, или сын. Я хочу чтобы они придумали что-то такое, в чем корочка у твоих угольков не подгорала бы, Адам». Она вскочила, схватив его за руку. «Найдем их!» «Но там еще...» Не слушая возражений, девочка потащила мальчика за собой. Идея захватила ее целиком, от розовых пяток до светлой макушки. «Женщины!» шикнул змей ей в спину и переместился ближе к догорающему костру. — Вешно до конца не додумывают. Эй, это насывается посуда, как дети ей богу. Зачерпнул пастью залу вместе с оставшимися в ней картофелинами и еще тлеющими угольками. Пожевал с удовольствием, Выпуская через брыли облачка дыма, Невольно покосился на одиноко висящий над головой крутобокий плод. Струи теплого воздуха едва заметно шевелили нежно-зеленые листочки на черенке, Вызывая забег золотых искр на прожилках. — Не грусти, мое сладкое! — прошипел змей и улегся кольцом вокруг костра. Сонно смежив веки. Не печалься, моя прелесть, Придет твое время, клюв даю.